которым что мать нам сегодня здесь завернула. Вчера она положила солями. <соединяющие> Ох, я тебе скажу, крепко было наперчено. Отца, Ну-ка, закрой окно, а? Потос квазняк, стружки прямо на еду. Ой! что, опять, да? Угодил в ловушку. Ой, Чего ты что смеёшься-то? Тебе смешно. Посмотрим, как ты засмеёшься, когда сам угодишь сюда. А ты бы заделал. Тебе мастер говорил, говорил. Пол тачки цемента и порядок. Да. А почему это я-то? Что я каменщик вам, плотник? Ну да уж больно ты из-за эти дыры раздражаешься. Уже три месяца у нас только разговоров. Ну, ладно, хватит. Поедим. Пойду к мастеру и потом А вон он, лёгок помине. Ах, Сейчас молодец. я его заведу, а ты подыгрывай мне. Эй, -э -э -э, доброго здоровья, приятного аппетита, ребята. Спасибо, дядь Мася. Я не буду, не буду вам мешать, не буду. О, вы не беспокойтесь, не помешаете. даже наоборот, что вы? Так. Вот Ацы должен вам кое-что сказать. Да, а что такое, Ацы? Да я да, ну, ну, ну да. ты гнивнишь, что, что? В общем, ну, в общем опять я... он угодил в эту ловушку. Он дернул нашу. Да вон в полу. В общем, с меня хватит. Хватит с меня, говорю. Тут без ноги запросто останешь. Сколько можно? Говоришь, говоришь. А где охрана труда? Где она? Всё, больше я терпеть не буду. Вы поймите нас правильно, дариш мастер. Ну, ну, ну. Мы не хотим вас подводить. Нет. Ну, если, например, завтра при обходе завода генеральный директор увидит эту яму, да. Вам повезёт, если он её увидит. А если не увидит, И загремит от какаться сегодня. Ой. Не хотелось бы мне быть на вашем месте, товарищ Маз. Ребята, ребята, а, а что ж там? Причём тут генеральный директор-то? И почему именно <связь> завтра это? Причём здесь? Как? А вы ничего не знаете? Да нет же, я я же не в курсе дел. Вам не сказали? Никто ничего, мне никто не говорил. Значит, это секрет, а я разболтал. Товарищ мастер, вы считаете, что я ничего вам не говорил, а? Ребята, А что вам трудно взять, понимаешь, тачки по цементу, кирпичу там заделать эту яму? Трудно, что ли? А? Да, да, я да, не понимаю. Да, знаете, товарищ да. мастер, мы рабочие, простые рабочие. Так вот это. Да конечно. Ну вот. Нам от генерального директора вряд ли попадёт. А вот вам завтра может. Я я не... ладно. Ладно, всё, всё надо самому делать. Всё самому, всё, всё. Вот ни на кого, ни на кого нельзя положиться. Всё самому понять, всё. Ну. Как я его расчехярил? Ты только помалкивай, а он действительно попался на улочку-то. Умеешь ты старина разжигать огонь быстрее, чем кровок спичек. Начальство его надо воспитывать, его надо. Придёт время, и ты этому научишься как. Ладно. Будем надеяться, что не попадёт нам за генерального директора. Что делать? Чаша заварили. О, включай мотор. Можно? Можно входи, входи. Привет, Типхин. Привет. Привет, привет. Что случилось за последнее время с информацией, а? Что прекратилось совсем? Почему? Почему? Почему? Завтра к нам приезжает генеральный директор. А -а -а. И об этом мне сообщают подчиненные. Это что, новая тактика руководства, а? держать нас в неведении, а? Генеральный директор. Генеральный директор, да. Да ты что? А ты что? Что? Большая проверка. Ай-ай-ай-ай. ай -яй -яй. ай -яй -яй. Условия труда, техника безопасности и так далее. Вы, вы что тут наверху тоже ничего не знаете? Ничего? Боже мой. А что ж такой и начальство, как назло, никого нет? Нет. Ну а ты вот откуда ты всё это знаешь? Слухи, слухи. Но нет дыма без огня. Поняла? Поняла. Поняла. Да, ну тогда я должна Не делай глупостей, Типхин. Ну я не, не делай глупостей, я тебе говорю. Не делай. Малчок. Пусть всё останется между нами. Нет, ну я не должна что-то предпринять. Не, не, не, не. Когда вернётся начальство? Завтра утром вот тогда и предпримешь. Все нити так к тебе сходятся. Уж как-нибудь ты сообразишь, что делать. А я тоже наведу у себя порядок. Поняла? Ага. Пока. Пока. Весёленькая дельца. А что ж мне теперь делать, а? Так, для начала закурим. Закурим сигарету. И затем надо звонить. Надо звонить. Так, одну минуточку. 3 6 1. Алло? Алло, это говорят из секретариата директора. Да. Скажите, пожалуйста, что у вас предусмотрено в меню на завтра? Нет, нет, не сегодня. Нет, не сегодня. Нам важно знать, что будет завтра. Горох. Угу. Ну, знаете ли, горох не каждому по вкусу. Отложите на сей раз горох. Что? Ах, вы уже замочили горох. Понятно. Ничего, ничего страшного. Послезавтра он, по крайней мере, будет мягким. Да. А вы придумайте что-нибудь другое. Да, ну, что если, например, приготовить жареных цыплят, а? И цветы. Цветы, поставьте на столы цветы. Поставьте цветы генеральный директор, я имею в виду, товарищ, просто вот любой наш товарищ, любой наш работник должен чувствовать себя хорошо, когда он к вам приходит. Да. Да-да-да, когда он к вам приходит. Всё. Так. 3 0 4. Управление? Это говорят из секретариата и директора завода. Нам потребуются цветы в большом количестве. Нет никакого дня рождения. Нет, нет, нет, нет, никаких роз. Цветы, комнатные цветы в горшочках. Да, уважаемые, я не шучу. И еще желательно, желательно, чтобы мольщики, окон прожлись бы сегодня по территории завода. Пожалуйста, да. Рабочий должен уютно чувствовать себя на своем рабочем месте. Да, пожалуйста. Так. <звы> Боже мой. Боже мой, этого еще не хватало. <звы> Алло? Алло? Секретариат директора завода. Что? Ах, всё время занято у меня? Здесь работает, товарищ. Да, да, да, здесь работает, да. Ах, это вы. Слушайте, вы как раз мне и нужны. Будьте добры, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы в вашем магазине завтра была чистота. А у вас всегда чисто. Ну, знаете ли, это прямо, скажем, вы немножечко преувеличиваете. Да. И потом, пожалуйста, получите в управлении для магазина несколько цветочных горшков, а то у вас всегда неуютно. Да. И можете сразу же сообщить. Да. Так, да, спасибо. До свидания. Пошемуе. Так. Что мне ещё нужно? Кто у меня теперь на очереди? А. Правком. Сейчас 3 5 7. Правком? Алло! Алло, это товарищ, как вы подключились, а? Нет, одну минуточку подождите, я переключу вас. Нет, я вас не переключу, не кладите трубку. Сейчас, сейчас, у меня ещё один телефон звонит. Минуточку подождите, не вешайте трубку. Боже мой. Алло! Товарищ, вы не можете с этим вопросом завтра? Ах, нет, дело. И всё-таки я попрошу вас завтра. Да, пожалуйста. Алло? Я вас слушаю, вы не положили трубку? Так, слушайте меня внимательно. Я говорю с обоими. Да, не задавайте, пожалуйста, никаких вопросов. Я звоню по поручению директора завода, который ожидает от вас, от обоих, внимательного отношения к тому, что произойдёт завтра. Так, тогда Стоп! Вот так вот. Значит, дело обстоит так. Сейчас придет каменчик и заделает яму. Я распорядился. Вот я вам принес цветы, поставим их на подоконник. Понятно? Со смеху можно умереть. Цветы. А что такое, замечательно. Да они здесь сразу завянут от грязи. Да, да завянут. Ладно, ладно, не Ради генерального директора и нам не грешно немножко, так сказать, поубираться. о да, во -во -во -во -во -во. вы сообразительные, ребята. Я как раз хотел вам предложить вам вот немножечко после работы сегодня, значит, заняться этим уборочку, цветочки, значит, красиво подметете здесь ещё такой, значит, прочий, порядочек, ребята. Да. Ну ладно, ладно, мастера. <связывая> да, порядочек. Я я побежал. Я побежал. Ой, это закрутили на свою голову. Да не говорят. Да, но ничего не поделаешь. Давай, берись за метлу. Ой. Типкин. Доброе утро. Что, Начальник уже пришел? Да. Ага. А он? Кто? Он. Тихо, тихо, тихо. Ну, генеральный директор когда прибудет? Когда прибудет генеральный директор? Тихонько, молай тебя, тихонько. Ну, что... <смех> да. Начальник со смеху катался. А что такое? Генеральный директор на заседании СЭФ в Софии, в Софии. Да, в Софии, понял ты? В Софии. <смех> ты скажи мне, только, пожалуйста, ты сам это придумал, что, а? Что я ты сам меня вот разыграть решил, а? Как, как? Ты вот один думал или с кем-нибудь еще, а поссорил меня? Кто? Я? Я? я? Придумал? А! ну, теперь мне все ясно. Ну, подождите. Ну, подождите. Ты куда? Пока. Пока. Так. Посмотрим, что мать мне сегодня завернула, а? О. А уютно так она стала, а? Ага. как дома, а? Цветочки на окнах у нас. Токмарок, а теперь с ними придется поливать, а? А, да. А мне самому нравится. Ты посмотри-ка. Посмотри, -ка. посмотри -ка, что я купил в магазине. Ну что? Вот это там теперь порядок одно удовольствие. А? Вот тебе и генеральный директор. Подействовало. Да, жаль, что такое нельзя придумывать каждый день. приятного аппетита. А, спасибо. Ребята. Спасибо большое, мастер. Да. Может вы не не, -не спасибо, сыйд по горло. Да. Я к вам с плохими известиями? Ребята, да, боюсь, что испорчу вам обед. А, -а, -а да. что случилось? -то? Я говорю: зря вчера убирались-то. Как? Вот так вот. Генеральный директор не приедет. Брось. Да, да, да. вы не расстраивайтесь, товарищ мой. От нас не убудет. Да. Ну, пойду, ну раз в год убраться что и не грех. Ну, конечно, уже. конечно, конечно, не грех. Ну, ну успокоили. А я думал, сердиться будете, да? Да, да. А то теперь вот какое дело-то. Есть сведения, что генеральный директор приедет завтра. может, послезавтра. А может, на следующей неделе. Так что придётся вам сегодня души да не обессудьте, в другие дни поубираться вечерами. Кто его знает, когда он точно приедет. Вот такое нелепое дело, понимаете? Да цветочки, как следует поливайте, чтобы они всегда были зелёные. Ну, пока. Пока. До свидаемся. Да. Ну, что ты скажешь, это? Так. Ну ты подумай, а? Что подумать ты, что? Нет, ты слышал? Ему, видишь ли, захотелось из мастерской кукольную комнатку сделать, а? На, да, но ну и наделали мы сами себе. Выпустили джина генерального директора придумали. Тогда в яму не заделали. Да лучше бы мы ее с вами засыпали, всё. Ты чего? Не придумали вы себе генерального директора, так в грязи вы сидели.